Глава четырнадцатая Ночью Фёдор не спал. Ночь выдалась душной. Окно палаты было отворено настежь но воздух и по тёмной поре оставался застойно сухим, как в день. За полночь за окном зашелестел старый вяз. Подул ветер. Он не умерил духоты, но почувствовал, что где-то собирается гроза. Скоро стал доноситься глухой рок дальнего грома. В небе, краеши, которого видел Федор в перспективе, за листвой старого вяза розовато вспыхивали на толстых тучах отцветы молний. Сумрак палат от этих сполохов почти не колебался. Синий белесый сумрак — короткой летней ночи. Больше ждать нечего. Федор приподнял голову, пристально посмотрел на Зеленина. Кажется, спит. Но если даже не спит вряд ли помешает. Зеленин почти без языки, и неподвижный может только что-то промычать или указать рукой, которая не потеряла координации движений. В любом случае, он не наделает препятствий на ушуму. Фёдор повернулся бок головой боднул подушку в сторону, зубами вытащил из матраса угол застеленной простыни. Слюной Фёдор размочил край простыни, Разжевал его и перегрыз окоемный шов. Прижимая простынь культёй и плечом, он стал зубами отрывать затверделую простроченную кромку. Материал рвался узкой подходящей лентой, но понемногу и трескуче. В гулкой ночной палате треск материала казался далеко слышен. После каждого рывка Фёдор выжидательно прислушивался и косился на рифлёную муть дверного стекла — через который из коридора струился приглушенный ночной свет. Шагов ниоткуда не доносилось. Коридорный свет, незатененный фигурой дежурной медсестры, рассеянный цельно лежал на полу палаты. Пока все было тихо, лишь ветер редким потоком тревожил широкий, в зазубринах листы старого вяза приносил тонкий запах полевых трав и дорожной пыли. Федор старался подгадать так, чтобы под шум вяза рвать простынь. Дело продвигалось медленно. У Федора уставали челюсти. Неловко и хлопотно было выпраствовать из-под себя простынь. Он покрывался испариной, тяжело дышал. Когда лента вышла готова, Федор в нескольких местах испытал ее на разрыв. Усеченный рукой прижимал один конец к постели, а другой дергал зубами, должна выдержать. Хоть и узкая, но со швом, в самый раз, да ведь... И он не тяжел. Без рук, без ног. Теперь настало самое трудное. Завязать на ленте узлы. Федор ерзал на животе, обливался потом. Перемогая боль, тыкался подбородком в подушку. Языком и зубами он загонял один конец под другой. И с первого, и с второго раза нужного не получилось. Лента сбивалась, узолилась не по месту. Федор заново распрямлял ее, Ухватывал зубами и пыхтя одолевал необходимый закрут. Он так одержимо увлекся узлом, что упустил из виду, как за туманным стеклом двери, на фоне тусклого коридорного света возникла фигура. В палату неожиданно вошла медсестра. Федор завозился на кровати подбородком и культей, сгреб под себя ленту и весь сжался, насторожился ухом, зрением, каждой мышцею. Сердце оглушительно билось, оно даже тукало в послеоперационных швах оставшихся рук и ног. Медсестра догадалась, что он не спит. За стиком-то ею движения Федора были импульсивные и резки, она подошла к нему ближе. — Вам плохо, Завьялов? — Нет, — сдавленно произнес Федор, — и сжался еще сильнее, вот сейчас начнется шмон. Больше всего он боялся, что конец ленты свисает с постели и предательски виден сестре. Вам не жарко? Хотите, я уберу с вас одеяло или принесу вам холодной воды? Нет, не надо. Мне все нормально. Медсестра несколько времени постояла возле его кровати, как бы раздумывая, что ему предложить или дожидаясь от него какой-либо просьбы. Затем она подошла к Зеленину, склонилась над ним, оглядела и не спеша подалась в коридор силуэт за стеклом двери исчез. Федор облегченно вздохнул, промокнула наволочку пот с лица и продолжил занятие. Скоро петля была приготовлена. Теперь оставался свободный конец ленты накрепко привязать к железной поперечине кроватной спинки. Привязать с тем расчетом длины, чтобы петля излишне не провисала к полу и не могла смазать досадной ошибкой все затеянные. Все то, что было взвешено, и решено окончательно. С узлом к поперечине тоже пришлось повозиться. Фёдор действовал теперь уже осмотрительней. Всё время краем глаза держал дверной прямоугольник стекла. Потом он ещё раз всё основательно проверил. Длину ленты и крепость соединения подтянул для страховки узлы на петле. Когда всё было налажено... Когда кадыком ощущалась слегка влажная от слюны немного лохматистая удавка на шее, Федор лег на спину и глубоко вздохнул. К тому времени ветер за окном притих. Листья старого вяза безмолвно висели в сумерках. По листьям тонко, едва уловимо скользил свет близкого раннего утра. Гроза так не собралась, видать, прошла где-то стороной. Отдаленное громыхание грома пропало, вспышки зарниц в облаках погасли. Теперь, когда был близок конец, нет ни смерть, ни полное исчезновение тлена лишь конец земного пути и страдания, Федору хотело спокойно подумать о самом главном. Для чего состоялась его жизнь? Неужели впустую он отшагал беспечную юность, перетерпел голодную маяту лагеря, перенес долгое кровопролитие войны и отмучился короткой участью калеки? В чем значение и толк его жизни? Может быть, в том, чтобы, пройдя горький путь, навсегда унести из мира часть людской боли, чтобы никогда больше другим людям не пришлось испытать ее? Лучше уж тогда взвалить бы на себя побольше этой человеческой боли, чтобы людям тут осталось побольше света. А может быть, уходя и лишая мира этой боли, он освобождает место для кого-то другого? кому тоже суждено пройти горький путь. Обо всем этом фёдор думал не словами, за которыми всегда есть понятие. Он угадывал смысл всех неразрешимых вопросов чувствами и, как обычно, не находил и не мог найти ответов. А теперь уж и времени для этого не хватало. Стоило поторапливаться. Возможно, медсестра опять станет обходить палаты и заглянет сюда. Он наметил себе примерно еще три минуты. Нужно было проститься с остающимися жить. Федор мысленно обратился к матери. «Прости, мама. Я виноват перед тобой. Я обманул тебя, когда обещал вернуться. Я уже не вернусь». Он мысленно обнял Ольгу, недостижимую здесь, на земле, но которой будет очень ждать. Он прижался к ее лицу своей щекой глядел ей в такие знакомые вечные глаза и нашел в себе силу улыбнуться. Сквозь выступившие слезы, сквозь умилительную горечь слез в горле, он тихо промолвил ей на прощание. Мы еще встретимся. Мы обязательно встретимся, Оленька. Теперь мне пришло время тебя ждать. Я буду ждать хоть сто лет. Потом Федор приподнял голову. Ему хотелось сейчас сказать что-нибудь вслух, кому угодно, хотя бы спящему Зеленину, просто сказать любые слова и услышать свой голос. — Спи, спи, браток, ты у нас настоящий победитель, — произнес Федор безответному Зеленину. Отмеренные минуты, похоже, истекли. Они пролетели так же быстро, как вся его короткая жизнь, жизнь, которая стремительно пронизывала дни и ночи, не давая опамятоваться, сближая и разлучаясь с десятками людей, которые что-то отдавали ему или что-то принимали у него. Теперь все они стали ему очень близки и понятны, словно повязка на глазах пригрев жмурки вдруг спала, и все остались в отчетливом положении. Федор вздохнул и подполз на край кровати. Теперь оставалось толкнуть свое малое, отслужившее тело в темноту, на пол. Последние усилия — и все. Он резко рванулся вперед, почувствовал, как туже сделалась на шее петля и впилась в кожу. Но он еще не сорвался на пол, лишь очутился на краю бесконечной тьмы. Он опять толкнулся вперед и стал еще ближе он весь дрожал от напряжения жадный часто втягивал в том последние глотки воздуха в глазах у него шребило от этого напряжения и все очертания были размыты наконец он пошатнулся на накрою кровати прохрипел эх бесова душа и уже не прикладывая усилий оказался в том положении когда дороги обратно уже не было тело перевесило в сторону тьмы и сорвалось в нее. В этот момент вся жизнь Федора осветилась несказанно яркой вспышкой молнии и уместилась в сознании в один миг. Он вдруг понял, в чем была тупость и подлость человечества, которая лишила его рук и ног, счастья семьи и детей и сунула его голову в петлю. Он вдруг увидел неприглядную, животную изнанку человеческой любви, которая способна отнять свободу и поселить в душу страх и мучений. Но вместе с тем Федор проникся испепеляющей любовью и состраданием к остающимся людям. Он примирил в себе уже не разумом, а всей отходящей душою земную несправедливость и всеохватную и равноправную Божью любовь, и принял запоздалую веру. В этот последний миг он открыл для себя самое важное, то, что, казалось бы, Бог должен давать каждому человеку с рождения, но дает человеку только в предсмертный осознанный миг. Свет воссиявшей молнии был слишком краток, петля затянулась, Федор стремительно и безвозвратно падал вниз. Беспросветная бездна простерлась перед ним. Он падал в нее с безумной внеземной скоростью, и хотя он падал, но догорающие искры сознания, будто встречные звезды в бесконечном пространстве поднимали его ввысь, Он, как растаявшая на жарком огне снегурка из сказки, поднимался куда-то к облакам, пока еще темным и неясным, и сам становился одним из них. Федор уже был где-то далеко, за гранью всего сущего, когда за ним погнался чей-то отчаянный крик. Крик был напрасным, уже ничто не могло достать Федора с этого покинутого и невозможного для него света дежурная медсестра еще раз зашла в последнюю палату безногого безрукого солдата инвалида на кровати не оказалось встрепанное одеяло скомканой простынь сполши на край подушка а человека нет медсестра испуганно замерла потом в страхе обошла кровать и увидев повешенного закричала этот безнадежный крик и летел вослед федору